Через двадцать лет эти главы были помещены в литературном сборнике Складчина, изданном в пользу голодающих самарцев. 11 декабря 1873 года и 6 января 1874 года небольшое общество морских офицеров собралось отпраздновать дружеским обедом двадцатилетнюю годовщину избавления их от гибели, возначенные числа на море при крушении в 1854 году в Японии фрегата «Диана». На втором из этих обедов присутствовал и я, ласково приглашенный главным лицом этой группы, которой было несколько офицеров, перешедших на фрегат «Диана» с фрегата «Паллады». Многое возобновилось в памяти плавателей за этим обедом. Много приведено было забытых подробностей путешествий, особенно при крушении Дианы. Японская экспедиция была тут почти вся в сборе в лице главных ее представителей. Кроме бывшего командира паллады, теперь вице-адмирала и сенатора и с Унковского. И я в этом знакомым мне кругу стал как будто опять плавателем и секретарем адмирала. Возьму же опять перо, перенесусь за 20 лет назад и доскажу, между прочим, о том, что сталось с паладой и как заключилось дальнейшее плавание моих спутников после того, как я расстался с ними. А заключилось оно грандиозной катастрофой, именно с землетрясением в Японии и гибелью фрегата Дианы, о чем в свое время газеты извещали публику. О том же подробно доносил великому князю генералу-адмиралу начальник экспедиции в Японию генерал-адъютант, ныне граф Е.В. Путятин. Бывают нередко страшные и опасные минуты, в морских плаваниях вообще. Было несколько таких минут и в нашем плавании до берегов Японии. Но такие ужасы, какие испытали наши плаватели с фрегатом Диана, почти беспримерны в летописях морских бедствий. Обязанность изложить события в донесении лежала бы на мне по моей должности секретаря при адмирале, если бы я продолжал плавание до конца. Но я не жалею, что не мне пришлось писать рапорт. У меня не вышло бы такого капитального произведения, как рапорт адмирала. Смотри морской сборник за июль 1855 года. Я могу только жалеть, что не присутствовал при эффектном заключении плавания и что не мне суждено было сделать иллюстрацию этого события под влиянием собственного впечатления, наряду со всем тем, что мне пришлось самому видеть и описать. В то самое время, как мои бывшие спутники близки были к гибели, я в течение четырех месяцев проезжал десять тысяч по Сибири, от Аяна на Охотском море до Петербурга. И в свою очередь переживал, если не страшные, то трудные, иногда и опасные в своем роде минуты. Я совершенно случайно избежал участи, постигшей моих товарищей. Открылась крымская компания. Это изменяло первоначальное назначение фрегата и цель его пребывания на водах Восточного океана. Дело, начатое с Японией о заключении торгового трактата и об определении наших с нею границ на острове Сахалине, должно было по необходимости прекратиться. Адмирал в последнее наше пребывание в Нагасаки решил идти сначала к русским берегам Восточной Сибири, куда на смену Палладе должен был прибыть посланный из Кронштадта фрегат Диана. Потом зайти опять в Японию, условиться о возобновлении после войны начатых переговоров. Далее... Нельзя было предвидеть, какое положение пришлось бы принять по военным обстоятельствам. Оставаться ли у своих берегов для защиты их от неприятеля или искать встречи с ним на открытом море. Может быть, пришлось бы, по неимению известия о неприятеле, оставаться праздно в каком-нибудь нейтральном порте, например, в Сан-Франциско, и там ждать исхода войны. Я испугался этой перспективы неизвестности и ожидания на неопределенный срок, где бы то ни было. У наших ли пустынных азиатских берегов, или хотя бы и в таком новом для меня и занимательном месте, как Сан-Франциско. Что там делать месяц, может быть год или годы, ибо как было предвидеть конец войны? Тогда Pacific Railroad Тихоокеанской железной дороги Еще не было, чтобы пробраться через американский материк домой, и мне пришлось бы отдать себя на волю случайных обстоятельств, то есть оставаться там без цели, праздным и лишним лицом. Притом, два года плавания не то что утомили меня, а утолили вполне мою жажду путешествия. Мне хотелось домой, в свой обычный круг лиц, занятий, и образа жизни. Я намекнул адмиралу о своем желании воротиться, но он, озабоченный начатыми успешно и неоконченными переговорами и открытием войны, которая должна была поставить его в неожиданное положение участника в ней, думал, что я считал конченным самое дело, приведшее нас в Японию. Он заметил мне, что не совсем потерял надежду продолжать с Японией переговоры, несмотря на войну и что, следовательно, и мои обязанности секретаря нельзя считать конченными. А того, что кончилось мое желание путешествовать, он не заметил, несмотря на мой глубокий вздох, которым я встретил его ответ. Да я и не путешествовал, а плавал по казенной надобности. Я был командирован полном для исправления должности секретаря при адмирале во время экспедиции к нашим американским владениям. Так записано было у меня в формулярном списке. Следовательно, у меня и не было никакого права на «хочу» или «не хочу» оставаться или воротиться. Но потом, после нескольких переговоров с адмиралом об этом, он сам сжалился. Я, видимо, стал скучать, Да, может быть, он и сам сомневался, удастся ли ему идти в Японию, так как на первом плане теперь была у него обязанность не дипломата, а воина. И вот он, неожиданно для меня, свойственной ему добротой, однажды решил «Бог с вами, поезжайте. Я знаю, что здесь вам скучно будет теперь». Я не заставил повторять себе этого приглашения, И ни одну бумагу в качестве секретаря не писал так усердно, как предписание себе самому от имени адмирала следовать до Санкт-Петербурга и чтобы мне везде чинили свободный пропуск и, оказываемо, было в пути со стороны начальствующих лиц всякое содействие и так далее. Все это происходило в устьях Амура. Фрегат Диана уже пришел на смену Палладе, которая отслужила свой срок, состарилась и притом избита была вытерпенными нами штормами, особенно у мыса Доброй Надежды, и ураганом в Китайском море. Сначала ее хотели ввести в устье Амура, но по мелководью это оказалось невозможно. Ее оставили в Татарском проливе, в Императорской бухте, Ее разоружили, то есть сняли с нее пушки, порох, такелаж, все, что можно было снять. А ветхий остов её был оставлен под надзором моряков и казаков, составлявших наш пост в этой бухте. С тем, чтобы в случае прихода туда французов и англичан его затопили, не давая неприятелю случая похвастаться захватом русского судна. Так палада и кончила свое существование в этой бухте. От нее осталось одно днище, которое, вероятно, пригодилось на что-нибудь нашим людям, содержавшим там пост».